Глава 22. Добрый день, добрый день! Без запрыгнул на плетень, распевала Астрид, сидя на изгороде. Сейчас не добрый день, к сожалению. Сейчас еще только луна ястреба, которая, как бы уже зима, но на самом деле скорее поздняя осень. Астрид не любила эту луну сильнее всех. Во время нее снега еще нет, но природа уже вся какая-то унылая и смертные кутаются в одежке. Вероника вон вся закутанная, даже на изгородь залезть не может. Карабкается и карабкается, но ничего-то у нее не получается. Астриц нисходительно помогла сестре забраться, придерживая ее, чтоб не шмякнулась, и швырнула картошкой в прохожего. Совершенная меткость. С ней не промахнешься, даже если захочешь. Картофелина угодила точно по заднице деда Инкадати. Тот подскочил, гневно зафырчал и крикнул. «Эх ты, засранка, я тебя...» Астрид в ужасе выпучила глаза, в смысле засранка, откуда он знает, неужели компот рассказал. Она сунула последнюю картофельную Веронике и сама перемахнула на другую сторону и помчалась, уводя разгневанного старика подальше от родного дома. Надо спасать от его ярости Веронику и родителей, потому что если она их накроет, то Астрид влетит. «Я в кустодиан напишу!» – неслись в спину крики. «Нечисть проклятая!» «Демонов развели! Развел тут бесов магиоз! Я призову закон на ваши головы!» А Вероника осталась одна. Она немного покачалась, боясь спуститься, но потом тихонько попросила изгородь и так аккуратно приземлила ее на землю. Вероника шмыгнула носом, жалея бедную астрид, на голову которой призовут закон. «Но разве закон можно призвать?» «Получается, можно. Тогда лучше призвать первой, и его не сможет призвать дедушка Инкодати». «Ведь его уже кто-то призвал». Додумав эту сложную мысль, Вероника раскрыла книжку дяди Фурундорока. «Закон. Как выглядит закон? И что такое закон?» Она нашла картинку, похожую на закон. Вероника не могла сказать, чем именно, но она была очень похожа. «Закон ведь, наверное, очень строгий, а тут линии как раз прямые и строгие, очень-очень такие «законные». Вероника отошла подальше, выбрала укромное местечко за деревьями, убедилась, что поблизости нет фамильяров, и пожалела, что не взяла позах. А нет, взяла. Положив книжку, она старательно нарисовала на земле картинку, чтобы призыв был правильный, потому что тогда у нее будет власть. Так дядя Фурундарок сказал. Правда, читать Вероника все еще не умела, поэтому прочитать правильные слова не могла. Так что она просто сказала. «Призываю». «Закон!» Воздух сгустился, как-то неуверенно, как будто закон не понимал, чего от него хотят. «Закон! Ну!» – потребовала Вероника. «На головы! Пьявила возны! «Это так!» – раздался холодный голос. Из-под земли заструился дымок, а в картинке перед Вероникой появилась строгого вида тетя в железных очках. Она осмотрелась, опустила взгляд и спросила. «Дитя, где твои родители или учитель?» «Кто меня призвал?» «Я», – поковыряла землю туфлика Вероника, мне нужен закон». Тетя снова осмотрелась, снова посмотрела на Веронику и сказала. «Не может быть! Это нонсенс!» «Нонсенс!» – согласилась Вероника. «Мама тоже так говорит». «Мама говорила тебе, что не стоит призывать демонов». «Я». «Получается, ты нарушила закон». Вероника пришла в ужас, она нарушила закон, теперь ее арестуют и будут мучить. «А тетя, кое закон?» – спросила она. «Закон – это мы», – сказала тетя. Ларитры, Ты знаешь, кто такие Ларитры? «Я похожа на Лаитю, вспомнила слова Астрид Вероника. «Не похоже», – отрезала тетя. «Ведь ты нарушаешь закон». «Но я вызвала пявельно», – показала на картинку Вероника, – «А значит, власть!» «К сожалению, да», — согласилась Ларитра, «Но я ничего не могу сделать, пока я здесь. Тебе придется меня выпустить». «Затем...» «Но тебе же нужен закон?» Вероника задумалась. Звучало как-то сложно. «А, «А почему вот как бы затем тебе скуйка?» — спросила она, подбирая правильные слова. Взгляд Ларитры стал острым и цепким. Она и без того внимательно изучала Веронику и особенно ее ауру, но теперь ощутимо подалась вперед. Рисунок на земле задымился, и ларитра принялась его исчезать. «Тэйзи», — говорила тем временем девочка, — «тэйзи как бы пай». «Пар», — кивнула Лоритр. «Да, мы дыхание, но закон должен иметь строгие очертания и не колебаться, поэтому... О, вот и все». Она переступила рисунок из которого осталось всего несколько черточек. Вероника растерянно посмотрела на исчезнувшую картинку. Она же так старалась. «Но власть же!» – испуганно напомнила она. «Прости, милое дитя!» – сочувствием произнесла Ларитра. «Ты и правда очень способная для своего возраста, и у тебя получилась превосходная сетка призыва, к сожалению, несколько небрежная, но это, увы, станет причиной твоей безвременной кончины». Вероника обиженно засопела, никто не хочет дружить, все хотят чего-то плохого, только дядя Фурундарок, хороший, и добрый, подарил книжку и постелу. можно его позвать и пусть съест злую тетю, или Астрид позвать, или маму, или просто. Вероника подняла картофелину, она вспомнила, что говорила мама, папа и Астрид про того мальчика-компота, что он сидел в банке или в бутылке, но у Вероники нет банки или бутылки, у нее только картошка немного гнилая. «Ты не закон, сказала она. «Ты кайточка! «Что? Кайточка! Ларитра дернулась, не веря глазам, окружающий эфир резко высох, втянувшись в девочку, клубящиеся энергии сошлись в подгнившей картофелине, и демоницу неудержимо потянула. «О, древнейший, нет!» Только и успела проговорить она, прежде чем оказалась заключенной в клубень. Вероника осмотрела картофелин. «Ну вот!» Теперь в ней сидит злая тетя. Теперь тут ее дом. А что дальше, Вероника пока не придумала. «Девочка, что ты наделала?» Донеслось из картофелины. «Умоляю, выпусти меня. Я не стану тебе вредить». Вероника сначала поверила, а потом не поверила. Нельзя верить тому, кто сначала закон, а потом портит картинку, выходит из-под власти и хочет убить. «Ты не закон», укоризненно сказала она. «Ты преступница». «Пеступная тоска Она задумалась, что теперь с этой картошкой делать. Может, просто закопать? Пусть лежит там себе, где-то. А может, скормить сервелату? Он любит картошку сырой. «Она гнилая», — отказался сервелат. «Вероника, принеси мне хороший». «Хай все согласилась Вероника. Она сбегала на кухню и выбрала из мешка самую лучшую картофелину, а то, что гнилая, оставила на столе, чтобы не бегать туда-сюда с двумя картошками. И когда она вернулась, То картошки на столе уже не было. Вероника задумалась, куда-то делась, но тут же решила, что это неважно важно, и убежала в гостиную, потому что по дальнозеркалу на начались волшебные мелодии. Дайн Лемвилл, ларитра из колена Унар Лим уполномоченный исполнитель юстиционного корпуса Паргорона, лежала в мусорном ведре среди очистков и ботвы. Там, куда ее бросил мохнатый зверек с полосатой мордой, она пыталась кричать, пыталась звать на помощь. Но она сидела в гнилой картофелине, и ее голос не прорывался сквозь кожуру. Вероятно, ее слышит только загадочная девочка, что совершила обряд запечатлевания. Это ужасно. Какой-то абсурдный кошмар. Но, по крайней мере, запечатлели ее не слишком надежно, небрежно. Если картофельну разрезать, пленница освободится. Можно и просто подождать, пока она сгниет окончательно. Но это может занять еще не один год, а у нее дела и Дайн Лэнвилл стала влиять на мир вовне. Ее сильно ограничивало это неказистое вместилище, но она была могущественным демоном, она сориентировалась в пространстве, пронизала мысль окружающее и нашла маленькую чародейку, что посадила ее сюда. Дайн Лэнвилл сосредоточилась на ней, между ними осталась слабая связь, даже находясь в картофелине, она чувствовала, где сейчас девочка, можно протянуть нить и вернуться к волшебнице. Вероника растерянно смотрела на лежащую посреди прихожей картофелину. Что тут делает картошка? Опять Астриц с ее шутками. Вероника повертела головой, ожидая, что сейчас сестра выпрыгнет из чулана или доспехов и начнет смеяться. Нет, тут просто валяется картошка. Наверное, из кухни укатилась. Вероника, всегда старавшаяся помогать еноту, подняла ее и отнесла в мусорное ведро. Она хорошая девочка, которая приносит пользу. Вот маленькая дрянь. Ларитра не испытывает эмоций в общепринятом смысле, но Дайн Ленвилл помыслила гнев. Будь она в обычной оболочке, то сейчас, возможно, закричала бы или даже ударила кулаком по стене. Однако она не могла проявить закономерной внешней реакции, и поэтому просто подумала, насколько неприятная ситуация. Но она уже выбралась из этой емкости, выберется и снова. Енот и чистил начистил картошку, срезал кожуру так чисто, что не оставалось ни одного глазочка, ни одного участка шкурки. При этом он не тратил лишнего, а срезал экономно, помня о голодающих в других частях света. Наверняка они стали голодающими, срезая с картофелин слишком много. «Нет, Халайн, ну, это не так работает. Понимаешь, Экономическую ситуацию в мире. Мне все равно, хватит читать газеты, Тифон. Ну извини, что я так небрежно почистила картошку». Я больше тебе этого не доверю, ты выкинула половину продукта. Первое – это неправда. Второе – доверишь. Почти в самую лапу и нот откнулась очередная картофелина, подгнившая. Нет, в ней оставались целые участки, но стоит ли игра свеч, если рядом столько хороших, крупных, совершенно негнилых картофелин? Ты только что упрекал голодающих, что не ценят еду. Еду, а не помои, к тому же это тоже пойдет голодающим, Гоблины каждый день очищают нашу помойку. И гнилая картофелина уже в третий раз за день полетела в мусорное ведро. Теперь Дайн Ленвилл помыслила отчаяние. Ее вместилище не захотели разрезать, а внушить нужную мысль животному не удалось. Его защищала воля волшебника. Ларитра оказалась в враждебном окружении, и большая часть сил уходила на то, чтобы не выдать свое присутствие владельцу территории или его демону объекту-отшельница. Дайн Лэмвилл успешно поняла, где находится, и поэтому соблюдала осторожность, поскольку в этом вместилище она уязвима, и она в третий раз покинула емкость с очистками. Лакджа лежала на диване, листая волшебный каталог Дровяника. Ура! Да, название вопиюще-безвкусное, но уж такое ему дал Дровяника легендарный основатель знаменитой конторы Дровяника, профессор Репарина и лауреат Бриара второй степени, Он умер аж 120 лет назад, но его знаменитая контора Дровяника по-прежнему существует и в ней работает куча волшебников-материализаторов. И они распространяют по всей мистерии и даже за ее пределами вот эти волшебные каталоги Дровяника. Ура! По сути, это артефакты в виде толстенных книжец и каждый связан с той самой знаменитой конторой. Ладжа уже начала уставать от заглавных букв. Но сервис чрезвычайно удобный. В каталоге перечислены, описаны и даже проиллюстрированы тысячи товаров на любой вкус, от карет до зубных щеток. Магии, правда, ни в одном лоте не на грош, поскольку все это создается прямо на глазах заказчика. Все очень просто. Выбери в каталоге товар, положи на его название указанное количество монет, пока что принимаются только мистерийские, но мы работаем над этим. Немного подожди... Через этот самый каталог волшебники конторы Дровяника удаленно материализуют все, что захочешь. Вещь возникает прямо у тебя в комнате. Это немного дороже, чем просто купить такой же прямо в мастерской материализатора, но гораздо дешевле, чем заказывать доставку на дом. Лакжа залюбовалась очаровательной кухонной плитой. Просто прелесть. Идеально сочетается с их кухонным островом и всего два орбиса и 26 дайков. Она обязана ее приобрести. А это что за хулиганство? На странице каталога упала гнилая картофелина. Лакжани довольно скинула ее на пол и крикнула. «Астрид, не кидайся в маму картошкой!» «Нет, какая же все-таки отличная плита!» Вероника отчаянно топнула ногой. «Да что происходит?» Уже в третий раз противная Астрид подкидывает ей гнилую картошку. Сначала она просто валяется на полу, А потом свалилась откуда-то сверху, а теперь вот Вероника проснулась утром, а картошка лежит у изголовья. Это уже не смешно, хотя это и не было смешно. «Освободи меня, или я не оставлю тебя в покое», — сказали из картошки. «А, вот в чем дело, это не астрид, это вернулась та преступница, которую Вероника посадила в картошкину тюрьму, кар-тюрьмошку». Хорошее слово, и Вероника сама его изобрела». «Нет», — сказала она Картошке. «Девочка, милая, хорошая. Зачем ты так?» — раздался голос, который пытался быть ласковым. «Разве я тебя чем-то обидела?» «Да». «Но ты же сама меня призвала!» «Я вызывала закон, а ты не закон, ты хотела меня сесть!» «Я не хотела, ты все неправильно поняла, но Вероника уже разочаровалась в общении с Картошкой». Все она правильно поняла, к тому же верхний ободок часов передвинулся довольно далеко, и она еще не позавтракала и даже не умылась. И Вероника бросила картошку в шкаф. Нет, картошки не место в шкафу, она грязная. Вероника достала ее и задумалась, куда ее положить. Из мусорного ведра она все время убегает, надо найти и правильное место. «Мам, а куда лазить Кать тотку? спросила она, спустившись к завтраку. «В рот, ежевичка!» Россияна ответила мама, накладывая Веронике картофельные оладьи из вчерашнего пюре. «Нет, такой не буду». «В чем дело?» – не поняла мама. «Я думала, тебе нравятся оладьи». «Нравятся!» – кивнула Вероника. «Ну не капризничай тогда!» Вероника напряженно задумалась, как объяснить маме все так, чтобы она не ругалась. По всему выходило, что никак. Вероника рассердилась на енота, приготовившего на завтрак картошку, потому что теперь все еще сильнее запуталась. «Не такую картошку, а такую!» Сделала она еще одну попытку. «Фу!» – уставилась на картофелину мама. «Она же гнилая, выкинь ее!» «Ладно, но она вернется. Мама последнего слова не расслышала, она очень торопилась. Вероника грустно доела оладьи, выкинула картошку в ведро и пошла ждать, пока-то снова начнет ее преследовать. Получался какой-то замкнутый круг, но она пока не придумала как из него выйти. К ее счастью, сразу после завтрака енот выставил ведро к черному ходу. Он давно не трудился оттаскивать мусор на помойку, этим вместо него занимались гоблины. Возвращаясь из школы, зубрила и клетка, спокойно шли через усадьбу Дегати, по дороге забирая мусор, иногда еще что-нибудь, если были уверены, что никто не заметит. Сегодня ничего прихватить не получалось, Госпожа Дегати, которую Зубрила и Клеска безмерно уважали, потому что гоблины вообще уважают всех, кто может разорвать их пополам легким движением руки, волокла через столовую новенькую свежесотворенную кухонную плиту. Та еще искрилась, от нее пахло озоном, чувствовалось, что еще несколько минут назад ее не существовало. «Детишки, не путайтесь под ногами, а то раздавлю» прикрикнула Лакджа, и гоблинята торопливо шмыгнули за дверь, забрав только мешок с объедками. Отличные объедки все-таки люди и другие чимча – крайне расточительные существа. Выкидывают то, в чем еще полно калорий, витаминов и полезных веществ. Гоблин употребляют все, что могут переварить, а переварить они могут почти все. Так что рыбьи кости, головы требуха, картофельные и морковные очистки, луковая шелуха, высохший хлеб и прочие остатки вчерашнего обеда и ужина – разом полетели в котел в вечную похлебку матушки Грымзы. Из того, что всякие привереды называют помоями, она стряпала такое вкуснейшее косуля, что за ушами трещало. В числе прочего в котел попала и гнилая картофелина. Дайн Лэнвилл помыслила ужас. Ее вместилище не стали разрезать, его кинули вариться целиком, даже не почистив. Нет, нет, нет, нет, нет! Все не может закончиться вот так. Она чувствовала, что таким образом не освободиться. Это уничтожит ее саму, не дав выйти на свободу, превратит в ларитрин. Обычно он производится сложнее, но данная ситуация слишком специфична. Вместилище, органическое вместилище, которое можно подвергнуть высоким температурам. Вероятно, никто даже не узнает, каким образом Дайн Лемвил закончила свой жизненный путь, а полученный ларитрин. Испарится почти сразу же после ее гибели, но ей самой от этого легче не станет. Ее дым навсегда исчезнет из колена. «Не ешьте меня!» – вскричала Дайн Ленвил, впервые за тысячи лет своей жизни испытав что-то вроде истинного страха. «Все, что угодно! Любые сокровища мира!» Ее страх перед прекращением существования пронизал пространство, достиг маленькой чародейки. Та ощутила боль погибающей демоницы, и в ее сердечке всколыхнулась жалость. Девочка произнесла слова благословенные, милостивые слова. Дайн Лэмвил унесло из гоблинского котла, протащила сквозь глубинные измерения, и она вновь оказалась на столе Вероники. Та уставилась на картофелину, и картофелина уставилась в ответ. Подиви, пока тоткая тоска», – открыла нижний ящик стола Вероника тот каэндасик и пластилин. Дайн Лэмвил покорно водрузилась в темном углу и впала в тягучее сонное оцепенение. Нужно выждать, набраться терпения. Она была слишком близка к гибели, и теперь девочка знает, как просто уничтожить ее в таком состоянии. Теперь ежедневно, каждый раз в одно и то же время в узилище Лоритер проникал свет. Ящик открывался, девочка брала карандашики и задвигала ящик. Ровно через 26 минут свет снова проникал в узилище, карандашики возвращались на свое место, и девочка прощалась с Ларитрой еще на сутки. Она очень строго следовала режиму дня, и Дайн Лэнвил не могла этого не одобрять. Что ты рисуешь? спросила она в третий день. Кайтинки, ответила девочка, я думаю о законе. Это очень похвально. Странная девочка в самом деле похожа на Ларитру, а вдруг. «Ты, может быть, я знаю тебя?» – спросила она на четвертый день. «Некоторые Ларитры притворяются детьми». «Правда?» – заинтересовалась Вероника. «Затем?» «Нет, она либо настоящий ребенок, либо хорошо притворяется и не видит смысла раскрывать себя. Во втором случае Дайн Лэмвилл ничего не добьется. Значит, надо действовать, исходя из предположения, что случай первый». Все это время она слегка протачивала шелуху своего узилища, Не в физическом смысле этого не хватит чтобы освободиться, но если дайн лэнвил не ошибается, хватит чтобы ее смогли услышать другие существа не только маленькая чародейка. Ты думаешь о законе сказала ларитра на пятый день от чего бы тебе не призвать истинного стража закона кого спросила вероника дайн Ленвилл задумалась ровно на одно мгновение. Звать на выручку другую Лоритеру слишком рискованно, та окажется в той же ситуации, как сама Дайн Лэмвилл, и не будет знать, с чем имеет дело, она не успеет ее предупредить, и в ящике может просто оказаться вторая картофелина. В то же время, кто-то вроде азора это дитя призвать, конечно, не сумеет, все еще неизвестно, откуда проистекают ее загадочные способности, но их, конечно, не хватит на лорда Гахирима сделала выбор Дайн Лемвилл, – «ты слышала о них, дитя? Мы, лоритры, всегда лишь диктуем другим, как правильно себя вести, но если кто-то слушается не внемлет нашим вразумлением, исполнение наказания осуществляют Гахиримы Дайн Лемвилл лгала. За исключением палача Паргарона гахирима не занимается подобными вещами, но ребенок, разумеется, не распознал ложь. «О», – произнесла Вероника, – «тогда закон – это они?» «Да». «Ладно», — сказала девочка. Она немного поразмыслила, у нее не было причин не доверять картошке, потому что картошка полезна, мама все время это говорит. Но все же она решила предпринять некоторые меры. Вдруг Фобози придет. Он, говорят, страшный. Так что Вероника сходила на кухню набрала овощей. Вернувшись в свою комнату, она разложила их перед собой, нарисовала на полу новый рисунок и как можно раскатисти произнесла. «При призываю Гахерима!» В воздухе черкнуло. Его словно разрезало незримым клинком. Стены на мгновение вздрогнули, и посреди детской появился огромный рогатый дядька, очень весь яркий, с красной кожей и красными глазами. Он неуверенно взялся за рукоять меча и протянул, глядя на Веронику. «Что за...» Вероника придирчиво осмотрела свой арсенал. Этот Гахирим не очень-то похож на закон. Он похож на демона. «Дя Катоска, задумчиво произнесла она. «Ля гахеима?» «Помидой». Градихуон растерянно огляделся по сторонам. Он знал это ощущение, когда тебя призывает смертный. Его призывали не единожды. Но обычно он являлся в логово чародея или на поле боя. Ему либо предлагали контракт, либо сразу бросали в битву, и Гахерим совершал свою жатву. Иногда случалось, что его призывали по ошибке, маги неумелые или несведущие, и тогда Гахирим тоже совершал свою жатву. Но сейчас он в комнате ребенка, вокруг игрушки, рядом детская кроватка, перед ним сидит трехлетняя девочка с темно-сиреневыми волосами, перед ней зачем-то разложены овощи. «Опасно!» – раздалось из картофелины на столе. «Это монстр! Я Дайн Лэмвилл! Легионер! Я говорю, убей ее сейчас же!» Имя Ларитры, голос Ларитры, из картофелины. Гахериму стало страшно. Всего на одно мгновение, конечно, страх был вызван не опасностью как таковой, а дикостью ситуации. Впервые в жизни Городихаон совершенно не знал, с чем столкнулся и чего ожидать. Он бы предпочел сразиться с драконом, но Гохиримы знают, как решать сомнительные ситуации. Градихон просто выхватил меч, распахнул плотяной шкаф и вспорол стену. Круг призыва оказался небрежным, и воля демона легко его разорвала. Несущий смерть клинок метнулся вниз крохотной девочке. «Помидой!» Он не дотянулся, не успел или даже напоролся на незримую стену. Градихон не успел понять. Его потянуло непреодолимой силой, рвануло к калому овощу в крохотной ручонке. Страшно закричал демон. Дверь сорвала с петель, в детскую ворвался еще один демон, Фархирим. Она метнулась к девочке, защищая ее от Гахирима или Гахирима от девочки. Но помидор вылетел из руки, упал со смачным шлепком, и Градихон рухнул, тяжело дыша. Он мгновенно собрался, взметнулся, вновь вскинул клинок, но тот столкнулся с другим. Металл зазвенело металл. Вслед за демоницей в комнату влетел смертный волшебник, и у него тоже был меч. Какая удача, наконец-то понятные противники, сильные. Градихон видел их ауры, но понятные. Хватит их призывать. В отчаянии возопила демоница, почти тряся девочку: "Вероника, ты совсем тупая!" «Помидой!» – захныкала Вероника, пытаясь объяснить. «Законка и точка! Майна пристально смотрел в красные глаза без зрачков. «Очень тесное пространство, здесь не пофихтуешь. «Унеси ее!» – велел он. «Надень браслет!» Демоница молча протиснулась мимо Градихона, утаскивая жуткую девочку. Тот не попытался их остановить, полностью сосредоточившись на смертном, на его мече, чье лезвие остановило Гахеримский клинок. «Просишь тебя, просишь!» – донеслось из коридора. «Это мой дом. Я приношу извинения за дочь». Негромко произнес волшебник. «Если того требует кодекс, готов дать поединок. Но будет удобнее не здесь, и я бы предпочел поспать». Градихон прислушался к гневным воплям матери. «Фархирим! Этот смертный женат на Фархириме, и он знает о кодексе. Это не игра! Мам, прости! Ты вынуждаешь нас!» Меч вернулся в ножны и одновременно с ним убрал свой волшебник. Человека и Гахерим несколько секунд мерились взглядами. «Поединок после», — произнес Градихон. «Вначале я хочу знать, что здесь происходит». Через несколько минут он сидел за столом и пил какао с ромом и чили, пока за окном завывала метель. «Неплохо, уютно, какао настоящий, бесскверный». Градихоон неторопливо тянул его из чашки, а демоница-мать на втором этаже отчитывала дочурку. Напротив сидел волшебник, усталый, раздосадованный, но почти равнодушный к тому факту, что на его кухне сидит высший демон, паргоронский легионер Гахирим. Любопытно. «Может, покрепче чего?» – предложил волшебник, и зверь с полосатой мордой поставил на стол бутыль с виски – С шумом распахнулась дверь, и вместе со снегом в кухню влетел еще один ребенок, постарше, и на сей раз, безусловно, демон, кажется, тоже фархерим. — Че у нас тут? Ой, здрасте, мир вам, я Астрид. — Привет, Астрид, — машинально поздоровался Градихон. — Пап, а где окорок? — кинулась в холодильный сундук Астрид. — ели отмахнулся волшебник. — На плите лапша. — Пап, я не могу сделать бутерброды с лапшой, — всплеснула руками Астрид. «Поешь нормально». «Да меня банда ждет, мы в рейд идем. Пап, сегодня ж первый снег выпал». Хозяин дома разлил виски себе и гостю, зверь с полосатой мордой разложил по тарелкам лапшу с рубленной курицей. Наматывая ее на вилку, городихон философски подумал, что это самый странный вызов его жизни. Он решил ничего не предпринимать, пока что-нибудь не поймет. «Вы извините», – произнес волшебник, залпом опрокидывая в рот стопку. «Мы не знакомы, как вас?» «Городихон, легионер четвертого». «Сунгурамула?» – уточнил волшебник. «Я Майна Дегати, профессор Униониса». «Астрид, что это?» Мимо крался демоненок, безуспешно пряча за спиной огромный арбалет. Городихон с интересом посмотрел на этого детеныша. «Ничего», – сказала девочка. «Верни на место, я не хочу, чтобы ты кого-нибудь пристрелила». «У меня совершенная меткость». «Вот именно». «Так, э, вот о чем мы?» На кухню вошла мать семейства, теня за руку зареванную, но уже умытую девочку. На руке у нее появился короневый браслетик, и Градихон невольно выдохнул с облегчением. Тем временем старшая дочь с самым унылым видом унесла арбалет куда-то вглубь дома, но потом до ушей Градихона донесся скрип далекой двери и звуки торопливо удаляющихся шагов. Родители, возможно, ничего не услышали, а возможно и услышали, но не обратили внимания, имея перед собой проблему покрупнее. «Извинись перед дядей!» выставила перед собой девочку-демоница. «Вы извините, у меня дочка просто неуправляемая. Я ей снова и снова говорю, чтобы она не призывала незнакомых демонов. Она призывает и призывает». «Вы знаете, я сам отец», степенно произнес градихон «Я вас заверяю, лучшее средство в таких случаях – острые колья. Ставьте ребенка на них, и он очень скоро перестанет шалить». «Главное, не втыкать их слишком часто, иначе это просто массаж стоп». «Она смертная, у нее шрамы останутся», – возразил волшебник. «Можно бить палками по пяткам, шрамов не останется». Вероника испуганно прижалась к маме, закон оказался жесток, жалко не успела она его в помидор. «Попробуем пока браслет», – сказала мама. «Вы еще раз извините за это недоразумение, понимаю, очень неприятно, когда бестолку призывают, по себе хорошо знаю». «А она у вас...» «Сама это делает?» Все еще с недоверием спросил Градихон. «Как?» «Да она просто общительный ребенок с невмеру ранним развитием». «Для начала рановато», – положил на стол визитную карточку Градихон. «Пусть призовет меня лет через пятнадцать. Тогда и договор обсудим, но не раньше, пожалуйста». Хозяин дома убрал визитку в кошель и обещал обязательно передать ее дочери, когда та подрастет.